Глава 5. Марпл или Пуаро. Безобразие в музее восторженно протянула Катя. Ого, Яна. А я думала, ты скучная зубрилка. Ну-ка, давайте рассказывайте. Зубрилка? возмутилась Яна. Ну, Катя, хорошая же ты подруга. Да ладно тебе, не обижайся. Глаза Кати горели, рот приоткрылся. Она обхватила щеки ладонями и смотрела на них так, что было понятно. Если они не расскажут сами, она такого напридумывает. Только хуже будет. Наверное, Метелкин тоже это понял, потому что криво улыбнулся и начал рассказывать. А Яна стала его поправлять, потому что никак нельзя допустить, чтобы все рассказал один Никита. Так, перебивая друг друга и размахивая руками, они рассказали Кате всё. И про соленый хрусталь, и про фортуну на колесе с глиняной рукой. — Вот это настоящая тайна! Катя вскочила со стула, едва не уронив чашку с остатками компота. — А не эта дурацкая будка! Вы что, не понимаете? Кто-то заменил настоящее каслинское литье подделкой. И хрусталь тоже. — Да ну! — не поверила Яна. — Это же не какая-то там дорогущая статуя на весь мир известная. «Или картина великого художника?» «Но мы же не знаем, сколько стоит чугунное литье!» Катя уже загорелась новой идеей, и остановить ее было непросто. «И огромная друза хрусталя тоже наверняка не сто рублей стоит! И еще картины!» «А с картинами что?» – удивилась Яна. «А то!» Катя протянула чашку, и Яна послушно погрузила половник в компот. Вы с Метелкиным разве в картинах разбираетесь? Не отвечай, вы ведь и в Хрустале не разбираетесь. А вдруг там, пусть не Ван Гог с Петровым-Воткиным, но все равно нормальные такие художники. И их тоже заменили. Яна молча хлопала глазами. Об этом она никак не подумала. Хрусталь какой величины был? Вы хорошо запомнили? Деловито спросила Катя. Она залпом выпила компот и достала телефон. «Ну, такой примерно», — Метелкин развел руки, а потом сделал из них перед собой круг, словно держал бочку. Яна схватила его за рукава и свела их чуть ближе, чтобы было правдивее, а потом поняла, что снова держит Метелкина за руки и смутилась, чуть ли не до слез. Отпустила и отвернулась к окну. Только ненадолго, потому что Катя вдруг заорала. «Нашла! Нашла! Глядите!» Катя ткнула им в нос телефон. Сначала я на ничего не поняла, а потом прочитала подпись под картинкой. «Сколько?» — не поверила она. «Не тем я занимаюсь», — присвистнул Метелкин. «Надо не картошку копать, а друзы-хрусталя выкапывать». «Их ведь выкапывают, да?» «И это вот за такой кусочек с книжкой величиной?» «А что тогда за ту большую штуку можно получить?» «На машину хватит!» – размечтался Метелкин. «На машину не хватит!» – немедленно прервала и сразу же развеяла его мечты Катя. «Смотря какая машина!» – уперся Никита. «Мне хватит!» «Да подождите вы!» – прикрикнула Яна. «Никому ни на что не хватит! Это друза из музея! И если ее подменили, то ее надо найти и вернуть!» у поскучнял и сразу засобирался домой. Никаких шансов. Ее наверняка уже по частям разбили и продают. Вон на том сайте, который Фишкина нашла. Катя уже снова что-то вбивала в телефон. А когда завершила поиск, так завопила, что на кухню приковылял дед Василий. При нем Катя объяснять ничего не стала, и дед выпил кружку компота и ушел. «Смотрите», — на всякий случай зашептала Катя, — «литье продают. В основном не в магазинах». «А из коллекций? Но цены-то! Точно какая-то банда ограбила музей!» Яна была уверена, что в кино она видела такое. Погони, сыплющиеся из мешка драгоценности, мумии. Нет, это уже другое кино. В любом случае, ничего похожего с их музеем раньше не случалось. Так что поверить, что его незаметно ограбили, было сложно. «Может, директору срочно нужны деньги?» – предположила Яна и он заменил пару экспонатов на копии. «Да директору первому и влетит, если это обнаружат», не согласился Никита. я не вообще казалось, что он с ней все время спорит из вредности». «Давайте проверим на месте. Что толку дома решать?» остановила их Катя и посмотрела на часы в телефоне. «Только не сегодня. Сегодня еще уроки делать, и так поздно. Завтра после школы пойдем в музей. Договорились?» «Я?» «С девчонками «И добровольно в музей присвистнул Никита!» «Расследовать тайну предложил ты», — обиделась Яна. «Мы тебя не просили». «Я хотел узнать, куда делась трансформаторная будка!» Уперся было Никита, но потом махнул рукой. «Ладно, уговорили. После уроков». «Завтра», — добавила Катя. Они попрощались с Яной и пошли по домам. Яна, высунувшись из окна, наблюдала, как они расходятся. Никита идет к своему подъезду, а Катя — через площадку в сторону улицы. И почему-то было очень приятно, что они шли по отдельности. Ночью у Яны зазвонил телефон. Ей раньше никто и никогда не звонил ночью, поэтому она не выключала звук. Едва не уронив от неожиданности телефон на пол, она неловко нажала принять вызов с незнакомого номера и сонно сказала «Алло?» — Спишь, что ли? — удивилась трубка голосом Метелкина. — Иди посмотри на место преступления. — Только свет на кухне не включай. Яна не сразу сообразила, куда именно она должна посмотреть, но послушно прошлепала на кухню и посмотрела в окно. Было темно. Она посмотрела на часы. Три часа ночи. — Ну, видишь? — снова шумно зашептала трубка. — Ничего не вижу. Призналась Яна и тут же поняла, что это не так. Хотя фонари на площадке снова не горели, небольшие тусклые лампочки над гаражами были на месте. Если приглядеться, можно было рассмотреть неясные тени, колышащиеся у чистой стены рядом с крайним гаражом. — -о, О, вот именно! — обрадовался Никита. — Я же говорю, детективы не врут. Преступники возвращаются на место преступления. Но неясные тени задрожали, и вдруг, вместо того, чтобы подойти ближе, полностью исчезли. — Куда? — возмутился в трубке Никита. Яна не ответила, но исчезновение теней ее напугало, и она нажала отбой, а потом и вовсе отключила телефон. На кухню кто-то шел. — Что ты делаешь тут посреди ночи? Проголодалась? Папа зевал так широко, что Яна не удержалась и тоже зевнула. «Не совсем». Врать папе не хотелось. «Пап, а у нас дома есть детективы? Ну, книжки с детективными историями». Папа так и замер с открытым ртом, но потом закрыл его и почему-то шепотом ответил. «Есть. Стоят в большой комнате в шкафу на третьей полке. Только давай уже утром, ага». Как будто Яна могла всерьез сесть читать в три часа ночи. Она, может, изубрилка, но не до такой же степени. И Яна пошла спать. Ей снились странные существа, похожие на инопланетных кошек, которые таскали из музея хрусталь, потому что питались им. Хороший сон, веселый. А утром, к ее удивлению, папа принес на кухню книгу. Вот, он смущенно вертел ее в руках. «Обычно начинают с Агаты Кристи или с Конан Дойла, но я советую Честертона». Сам его очень люблю. Яна, непонимающе, уставилась на темно-зеленый томик. — Но у нас есть и другие, если вдруг не понравится, — с жаром добавил папа. — Так что скажи, как тебе, не стесняйся. — Спасибо. — Конечно, — отмерла, наконец, Яна. С просонья она не сразу вспомнила, с какой вообще стати папа с утра пристает к ней с книжками, а, вспомнив, постеснялась отказаться. Даже открыла книжку полистать, пока завтракает, и сама не заметила, как зачиталась. Как еще в школу не опоздала. В школе на переменках Яна открывала книгу. Даже Катина предложение поиграть на перегонки в «Принцесс» на телефоне проигнорировала, промычав что-то против. — Да что с тобой вообще такое? — возмутилась Катя. — Егор, не сходи с ума. Теперь еще и между уроками книги читаешь. Яна собиралась ответить, но тут ее книжку приподняли, посмотрели на обложку и вернули обратно. Она возмущенно подняла глаза и увидела Никиту. «Метелкин — Метелкин! — прошипела Яна, но не особо злобно. — Так, больше по привычке. — Отец Браун! — понимающе кивнул Никита. — Ох, и завидую я тебе, Егорова! — Первый раз читаешь, и впереди еще столько всего! «Ты так говоришь, будто все прочел», — хмыкнула Катя, недовольная, что Никита снова перетянул внимание на себя. «Прочел!» — Никита показал Кате язык. «Я двоечник не потому, что тупой, а потому, что альтернативно развиваюсь». На шум с четвертой парты перегнулась Агния, и Яна вздрогнула от неожиданности. Агния даже на уроке отвечала нехотя. Все время тихо сидела за партой, не слышно, не видно. Вся такая тихая и незаметная, светло-русые волосы чуть ниже ушей, очки и старомодные механические часики на руке. Больше про нее и сказать-то было нечего. — Честертон, — озвучила она так же тихо, как всегда отвечала на уроках. — А я больше люблю Агату Кристи. — Марпл или Пуаро. Вот Никита даже не удивился, что Агния с ними заговорила. — Пф! фыркнула Агния. «Батл!» «О, тысячешь!» чему-то очень обрадовался Никита. К счастью, тут прозвенел звонок, и Метелкин вернулся на свою последнюю парту. А Яна пожалела, что сидит не там. И вовсе не из-за Никиты, а из-за книги. Очень хотелось поскорее прочитать, чем все закончится. Но она была отличницей, а это значит не только получать пятерки. Этому надо соответствовать. Вон, один-единственный раз повела себя не как обычно и лизнула хрустали, и к чему это привело? На самом деле, к чему это привело, Яна пока не знала. Она просто злилась, что, оказывается, существует что-то ей неизвестное. И ладно, Метелкин любит детективы, тоже мне законодатель вкуса, но Агния! И даже папа! А Яна читает их впервые. В таком настроении Яна с трудом досидела до конца уроков, а там и первая история в книжке закончилась, и началась вторая. «Я теперь знаю, как надо расследовать преступление», заявила она Метелкину, который поджидал их с Катей в раздевалке и от нечего делать подкидывал какую-то розовую шапочку. «Ох, и достанется ему от хозяйки шапочки!» Яна пригляделась. «Ты совсем обалдел, Метелкин!» — прорычала она. — А ну, отдай! — Да забирай! И Метелкин ловко натянул шапку ей на голову до самого носа. — Кхе-кхе! Очень осторожно прокашлял кто-то, и Яна быстро стянула шапку с глаз. Катя бы так тихо не стала подавать знак, что она здесь. Она бы уже кричала на всю раздевалку про огромную любовь и снимала на телефон. И Яна не ошиблась. Перед ней смущенно мялась Агния. «Агния!» э — -э, Яна пыталась придумать, что сказать, но ее спас Метелкин. «Она с нами в музей идет!» Он поднял стоящую рядом сумку Яны и теперь примеривался к рюкзаку Агнии. Ей Фишкина все разболтала от скуки. «Ты же занята была все перемены подряд!» «Радуйся, что мы всем классом не идем вместе с классухой! Вот был бы цирк, прикинь!» Яна не прикидывала. Она и без того не слишком хотела идти в музей в компании с Метелкиным, мало ли что он там сломает. Так теперь их еще будет четверо. Нет уж, пусть идут без неё И горе оно синим пламенем это расследование Твоя сумка у меня! Догоняй!» Метелкин словно подслушал ее мысли. я набросилась следом, надеясь забрать вещи и само решить, куда ей идти, и чуть не сбила с ног еще одного одноклассника. Он топтался у выхода и никак не ожидал, что на него налетит Яна. Хорошо еще, что Тимофей был самым большим в классе. На голову выше большинства одноклассников и раза в полтора шире. Устояли.